«Вот уж не понимаю, как этот мужчина может бояться привидений», — сказал Гарри. «Позвольте, а вам когда-нибудь доводилось их видеть, сэр?» — спросила насмешница. «Нет, не доводилось. Однажды, когда мы были еще мальчишками, мне почудилось, что я вижу привидение, но оказалось, что это был просто Натан в ночной рубашке. Впрочем, я нисколько не испугался, приняв его за привидение. «Да никаких провидений, думается, мне не существует. И то, что мы слышим про них от наших нянешек все это сплошные выдумки», — сказал Гарри серьезно. «Джордж, правда, напугался, но ведь он...» И Гарри прикусил язык. «Но ведь он что?» — спросила Этти. «Да просто он не такой, как я, больше ничего». Такой храброй женщины, как наша маменька, еще поискать. Однако при виде мыши она всякий раз ужасно взвизгивает и ничего не может с собой поделать. Это выше ее сил. Ну, а брат мой, как видно, не выносит привидений, а я их не боюсь. Джордж всегда говорит, что из вас получился бы лучший солдат, чем из него. Да, и мне так кажется, Если бы только мне дали испытать себя. Но зато тысячу разных других вещей он делает куда лучше, чем я, чем кто бы то ни было. И зачем только он не дал мне принять участие в походе Брэддека. Если бы я нашел там свой конец, пользы от меня было бы ничуть не меньше, чем сейчас». Только тогда я бы хоть не промотал своего состояния, и люди не указывали бы на меня пальцами и не говорили бы, что я опозорил имя Уоррингтонов. И почему нельзя мне теперь отправиться в этот новый поход, записавшись добровольцем, как сэр Джон Армитейдж? Ах, эти разнесчастный я человек, вот что я вам скажу. И разнесчастный человек принялся с удвоенной прытью, расхаживать из угла в угол. «И зачем только понесло меня в Европу?» со стоном произнес он. «Как это лестно нам слышать! много вам обязаны, мистер Гарри!» Но, увидев молящий взгляд юноши, Эдти вдруг добавила, «Может быть, вы... Может быть, вы решили вернуться домой, чтобы стать посмешищем Виргинии?» Там не найдется никого, кто не стал бы надо мной потешаться, кроме одного только человека. А он не в почете у моей маменьки. Нет, мне было бы стыдно возвратиться сейчас домой. Вы не знаете моей матушки Этти. Я, в общем-то, не боюсь ничего на свете, но вот ее почему-то побаиваюсь. Что я отвечу, когда она спросит меня, где твоя доля наследства, Гарри? «Пошла прахом, маменька, должен буду я признаться. Что же ты с ней сделал? Растратил, маменька, а потом сел в тюрьму? Кто же вызволил тебя из тюрьмы? Братец Джордж, маменька, вот кто вызволил меня из тюрьмы. И теперь я вернулся домой, ничего не достигнув, без профессии, без видов на будущее, вернулся с пустыми руками. И ничего мне больше не остается, как приглядывать за неграми» терпеливо сносить ваши нагоняи, дремать на проповедях, да еще играть в карты, пить пиво и биться об заклад на петушиных боях в окрестных тавернах. Да как посмотрю я в глаза всем своим тамошним знакомым. Понимаете, мне стыдно вернуться домой с пустыми руками. Я должен что-то совершить, и совершу. Но что мне делать, эти? Ах ты, Господи, что мне делать?» Что делать? А что сделал мистер Вулф в Луисбурге? Тяжело больной и, как мы знаем, страстно влюбленный. Он ведь не остался дома под крылышком у своей маменьки или возле своей возлюбленной, а поступил на службу в королевскую пехоту и вернулся домой венчанной славой. Папенька убежден, что его сделают большим военачальником, если будет еще один поход в Америку. «Хорошо бы он взял меня с собой, чтобы вражеская пуля покончила мои счеты с жизнью», — простонал Гарри. «Вы так говорите со мной, эти словно это моя вина, что я не в армии. А ведь вы же знаете, что я отдал бы... Я отдал бы... Черт побери! Что, собственно, я могу отдать? Ну да, я отдал бы жизнь за то, чтобы вступить в армию». «Кому это нужно?» — сказала мисс Этти, пожав плечами. «Вы, по-видимому, считаете, что моя жизнь не имеет особой цены, Этти?» — с грустью заметил Гарри. «Да так оно и есть, никому она не нужна. Я несчастный, никчемный малый. И не могу даже безоглядно пожертвовать жизнью, как мне бы хотелось, потому что я в подневольном положении, как здесь, так и на родине». «В подневольном положении?» «А почему, собственно?» — воскликнула мисс Этти. «Такой высокий, взрослый мужчина. Почему вы не можете отвечать сами за себя? Почему здесь вы должны действовать по указке Джорджа, а дома — по указке вашей маменьки? Будь я мужчиной, я бы еще не достигну совершеннолетия, уж чем-нибудь да прославила бы себя, клянусь. Я бы заставила весь мир говорить о себе». Я бы не стала держаться за чьей-то передник и не стала бы проклинать свой дел. Я бы повернула свою судьбу по-своему. Но тут уж отповедь этой молодой особы задела, наконец, Гарри за живое. Ни один негр на нашей плантации не находится в таком подневольном положении, как я, мисс Этти. Густо покраснев, проговорил он. И тем не менее... «Мисс Ламберт, мы никогда не упрекаем беднягу за то, что он лишен свободы. Это невеликодушно. Во всяком случае, это не вяжется с моим понятием о благородстве. Быть может, конечно, женщины смотрят на это иначе, и я не вправе обижаться, когда молодая девица указывает мне на мои недостатки. А может быть, не столько я повинен в моих недостатках, сколько моя злая судьба?» «Вы здесь так много говорили об этом господине, который пошел добровольцем на войну и увенчал себя славой, и так превозносили его отвагу, словно я начисто ее лишен. А между прочим, если на то пошло, у меня ее не меньше, чем у всех этих господ. Я не хочу хвалиться, но, право же я, не испугаясь ни мистера Вулфа, ни сэра Джона, Армитейджа и никого другого». Но разве я могу купить себе офицерский чин, когда уже спустил все до последнего шиллинга? Поступить на военную службу рядовым джентльмену моего звания никак не положено. Иначе, клянусь Богом, я бы это сделал. И если бы я пал сраженной полей, вероятно, мисс Этти Ламберт не была бы слишком опечалена. Нет, я не ожидал этого от вас, Этти. Я думал, что вы добрее». «Что я такого сказала?» — спросила Этти. «Я сказала только, что сэр Джон Армитейдж пошел добровольцами, что мистер Вулф покрыл себя славой, а вы принялись меня за что-то отчитывать. Разве я виновата в том, что мистер Вулф известен всем своей отвагой и подвигами? Скажите на милость. Разве это причина, чтобы сердиться на меня?» «Я не говорил, что сержусь», — промолвил Гарри печально. Я сказал, что мне больно и обидно. «Ну, в самом деле. Вот уж не думала, что моих слабых сил хватит, чтобы причинить кому-нибудь боль. Право мне это очень льстит, если я могу сделать больно такому большому, сильному мужчине, чем мизинец немногим тоньше моей руки». «А я никак не ожидал, что вы приложите к этому столько стараний, Этти», — сказал Гарри. «Я, по правде говоря, не привык к такому приему в вашем доме». «Что случилось, мой мальчик?» — спросила добрая мисс Ламберт, заглянув в эту критическую минуту в гостиную и увидев удрученную физиономию молодого человека. «Ах, все, та же старая песня, маменька! Мы ее не раз слышали, — поспешно сказала Эти. Гарри, как всегда, жалуется, что он не знает, чем бы ему заняться. Он ужасно несчастен» и твердит об этом снова и снова, вот и все. «Разве ты, моя дорогая, не твердишь каждый день снова и снова, что ты проголодалась? Так, может быть, нам с папенькой перестать поэтому тебя звать к обеду?» В сердцах воскликнула миссис Ламберт. «А вы отобедаете с нами, Гарри?» Сейчас уже три часа, и после двух-трех слабых отговорок Гарри принимает приглашение. «Правда, мой супруг обедает сегодня вне дома, и вам придется удовольствоваться обществом трех дам, так что, боюсь, обед может показаться вам скучным», — заметила миссис Ламберт. «Ну что вы, маменька, с нами же будет джентльмен, который без сомнения оживит нашу трапезу», — заявила мадмуазель Задира, и поглядела на мать с тем неподражаемым выражением полнейшей невинности, какое она умела принимать, после того, как ей удавалось особенно удачно съязвить. Когда обед был подан, мисс Этти спустилась вниз и была чрезвычайно оживлена, весела и остроумна. Тео не знала об этом, имевшей месте маленькой размолвки, какие нередко, к сожалению, друзья мои, случаются в самых приятных семействах,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 Вторник — такой же день недели, как и все прочие. Единственный день, когда нам не положено веселиться, — это воскресенье. Вы сами это знаете, маменька. В воскресенье мы не должны ни петь, ни танцевать, и вообще не должны ничем заниматься. В таком своенравном расположении духа мисс Этти пребывала весь вечер, и когда бедный Гарри покинул их общество, получила нагоняй от маменьки и сестры. А Гарри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 Очень может быть, что Этти в душе отдавала должное этому великодушу и даже восхищалась им, подвергая его в то же время жестокому испытанию. И после двух-трех подобных же приступов в своей нраве капризница чистосердечно призналась родителям и друзьям, что им нет нужды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 Я провел в саду почти весь день, сад полон весны и солнца, и я сочинил две сцены известного вам произведения и отшлифовал куплеты, которые в четвертом акте Паш поет под окном Сибиллы. А она, бедняжка, уже не может его слышать, так как ей только что отрубили голову. Несносный. Вс-то он подшучивает и насмехается.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 Которые доносится из дальних рядов партера в том роковом месте четвертого акта, когда палач выходит из чулана с огромным мечом, дабы приступить к отсечению головы. Говорят, мистер Фильдинг, когда публика засвистела как раз в том самом месте, насчет которого предостерегал его мистер Гарик, высказался так Черт бы их побрал, они и раскусили такие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 или лавровый венок, или просто все, что я имею и чем дорожу. Я провел прекрасный день в полном одиночестве. Гарри-то наш сбежал, как вам это нравится? Здесь, как легко можно себе представить, происходит то, что у французов называется или называлось, когда ораторы осмеливались говорить, а граждане слушать сильное волнение среди публики.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 войск. Услышав эту весть, Этти очень побледнела, а ее маменька продолжала читать. «Одним из отрядов, а именно 32-м полком, командует там полковник Ричмонд Уэбб, племянник того доблестного старого генерала, под началом которого служил мой дед Эсмонд во времена знаменитых походов Мальборо. Мы с Гарри встречались с мистером Уэббом,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 карты с неким духовным лицом, последние вести о котором поступили к нам из дома Бейлифа, находившегося по соседству с тем, где одно время томился Гарри Уоррингтон. Джордж по просьбе Гарри оплатил небольшой должок, из-за которого мистеру Сэмпсону пришлось временно пострадать. После этого мистер Сэмпсон около года провел у себя в приходе, с тех пор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 В старости люди, на мой взгляд, становятся почти столь же эгоистичными, как в юности. Увы, сердце черствеет, когда кровь начинает медленнее бежать по жилам. Снег, посеребрив голову, охлаждает пламень чувств. Кому охота дожить до глубокой старости и, утратив один за другим все свои таланты, зубы, зрение, память, надежды, привязанности — все еще влачить какое-то существование. Каково было тем патриархам древних времен, которые доживали до девятисот лет, и когда именно настолько изменились условия жизни, что уже к семидесяти годам она становится мученьем и обузой? Не получая ничего, кроме «да» или «нет» в ответ на свои тоже немногословные речи,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 — Вам еще? — очень огорчает. — А вы слышали, что говорят о его кузине, о мисс Уоррингтон, которая строила ему глазки, когда считала его завидной партией? — Говорят, король обратил на нее внимание. — Леди Ярмут вне себя от бешенства? Баронесса хихикнула. — Житель не святоши Уоррингтоны. Они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 и молодые люди перечисляют десятка-два волонтеров из числа родовитых щеголей. На сей раз это будут негонноверцы под командованием нашего толстяка-принца, замечает один из гвардейцев, чьи родичи, возможно, принадлежали к партии Тори еще сорок лет назад. Это чистокровные англичане с гвардией во главе и под командованием одного из Мальбора. Разве французам выстоять против таких? Нет, клянусь богом,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 у которого есть все основания считать этот город самым восхитительным местом на свете. Мне вот, например, может, я ведь здесь совсем захерел и за Чах, сказал Гарри. Ты поссорился с Этти? Нужен я ей как прошлогодний снег. Да и она мне, если на то пошло, заявляет Гарри, решительно тряхнув головой. Говорю тебе, я за Чах, и свежий деревенский воздух будет мне полезен